Глава 15. Из штольни тянуло могильным холодом и плесенью. Максим перелез через ограждение с табличкой «Вход запрещен» и, освещая дорогу фонариком, двинулся по тоннелю. Заглянул в подсобные помещения и осмотрел проржавевшие ящики. Когда-то установленные в них вентиляторы нагнетали в штольню свежий воздух. Постепенно бетонированный потолок сменился шершавыми каменными сводами, укрепленными стальными тюбингами. На стенах налипли светящиеся наросты. Проводник поднял руку, она отбрасывала несколько теней. Настолько ярко неизвестные растения освещали выработку. Штольня закончилась в круглом зале. Здесь железная дорога делилась на три ветки. Каждая линия убегала в свой штрек. Максим поводил туда-сюда фонарем. В ярком луче сверкнули черные глазки бусины. Серая тень прошмыгнула в боковой проход. Ирина взвизгнула так, что заложила уши. а Леся снисходительно ухмыльнулась. «Это крысы. Вряд ли они причинят нам вред. Они здесь крупноватые, но безобидны. С детства боюсь этих тварей». Ирина, тяжело дыша, вцепилась майору в руку выше локтя. Тот привлёк девушку к себе. «Не бойся, ты со мной в безопасности». «Правда?» – глаза Ирины заблестели. «В относительной безопасности», – подколол майоропроводник. «Э, жених и невеста, хватит обнимашек, мы так и за неделю не выберемся». Церпицкий набычился и хотел срезать дерзкого шутника, но Ирина мягко сказала. «Маленький мальчик, наверное, все необычные люди – дети в душе». Максим только махнул рукой и, не задумываясь, побрел в средний штрек. Никто не пытался с ним спорить. Минут через двадцать тоннель плавно свернул в сторону и уперся в прямоугольную камеру. Проводник обошел аккуратно сложенную в штабель руду и сглотнул слюну. По телу пробежала волна жара, лоб покрылся потом. Задрав к потолку безглазое и безносое лицо, на камне сидел мертвец. Обнаженные кости белели сквозь обрывки камуфляжа. «Стойте!» – крикнул Максим. «Детям лучше не смотреть! Майор, идите сюда!» Церпицкий повесил двустволку на плечо и включил свой фонарь. Еще один бедолага лежал ничком. К счастью, его лица не было видно. Майор без тени брезгливости обыскал тела и пролистал страницы найденной записной книжки. «Экспедиция Дорошенко!» «Пропало месяца три назад», — невесело подытожил Церпицкий. «Кто их так?» — внешне спокойно спросила Ирина. «Наверное, крысы», — ответил проводник. «Им надо что-то есть». «Так, делать нам здесь нечего. Придется идти назад», — начал было майор. «Мы не можем», — перебил его Максим. «В зоне обратного хода нет. Если мы повернем, кто знает, что нас остановит. Но впереди тупик». «А вы думаете, Дорошенко погиб вот просто так? Мы в ловушке. Это моя ошибка и моя вина». Максим присел на обломок руды и вскрыл банку консервов. Достал кусок рыбины в масле и проглотил, не чувствуя вкуса. Несколько минут жевал, прислушиваясь к мерному звуку капели. «Не можем же мы сидеть просто так?» Ирина положила майору ладони на плечи, но так и не дождалась ответа. Максим не помнил, сколько времени он провел на камнях, коченее от холода. Олеся прижалась к нему и сунула руки под куртку, пытаясь согреться. Яна выскочила в тоннель, неугомонной девочки не сиделась на месте. Она искала выход, щупала стены, внимательно разглядывая каждый миллиметр. Майор с Ириной занимались детьми. Те притихли, перешептываясь между собой. Они не могли принять смерть как неизбежный исход удивительных приключений. «Костя?» – вдруг спросила Ирина. «Ты не дашь мне умереть последний «Что ты хочешь сказать?» Девушка указала на ружье. «Обещаю», – ответил майор. «Клянусь». В мертвой тишине послышалось чье-то шарканье. Кто-то утробно заухал. Церпицкий вскинул оружие. «Нет угрозы» сказал Максим. « «Это не животное», — эхом отозвалась Олеся. Из тоннеля вышел человек, похожий на узника концлагерей. Из-под грубо сотканной робы торчали высохшие, словно мертвые ветки, руки. Незнакомец двигался тяжело, будто каждый шаг давался ему ценой огромных усилий. Он добрел до проводника, схватил его руку растопыренными пальцами, поднял голову и ухнул совой. Максим вздрогнул, увидев глубоко запавшие, затянутые бельмами глаза. Нет, правый глаз все же черный, блестящий, но без малейших признаков зрачка или радужной оболочки. Проводник прикоснулся к чужому разуму. Он был темный и замкнутый в себе, но почему-то нес в себе искорки счастья и нечеловеческой радости. Неизвестный довольно зацокал языком и с невероятной силой потянул Максима за собой. Тот лишь успел крикнуть «За мной! Быстро! Малыш вытащит нас!» и протиснулся в узкую щель в стене тоннеля. Перехватив ружье и рюкзак свободной рукой, Максим с трудом продвигался по узкому проходу. Часто приходилось пробираться между почти смыкающихся стен. Проводник чувствовал на себе многотонную тяжесть горной породы и облегченно вздыхал, когда путь становился чуть свободнее. Неожиданно туннель закончился, и Максим выбрался в знакомый круглый зал. Малыш остановился и перестал щелкать, не отпуская, однако, руку. Из трещины едва не выпала Олеся. Один за другим на каменный пол спрыгнули дети, четыре мальчика и девочка. Ирина выпрямилась в полный рост – и только сейчас Максим заметил, что его жена ниже нее на целую голову. Наконец, обдирая куртку о стены, в щель протиснулся майор. «Я думал, застряну», – отдуваясь, сказал майор и вдруг спросил, указывая на малыша. «Зачем он щелкает?» «Я думаю, это что-то вроде эхолокации», – ответил Максим. «Он ведь слеп. А где Яна?» «Здесь», – откликнулась девочка, крепко сжимая дробовик. «Даже ствол не бросила». «Значит, все», — сказал майор. «Удивительно, как же мы не заметили проход». «Я облазила все», — сказала Яна. «В туннеле не было даже самой маленькой трещинки». Ирина прикоснулась к плечу Максима. «Откуда ты знаешь, что это существо — малыш?» «Я когда-то читал фантастику. Там ребенка в пещере инопланетяне воспитывали. Вот я и этого назвал. Ну, как того». Малыш снова зацокал и потянул Максима в левый туннель. Началось бесконечное хождение под сотнями метров камня и земли. Проводник легко запомнил расположение главных выработок. Несколько квершлагов ходов, проложенных по пустой породе, соединяли между собой параллельные штреки. Но лабиринт вспомогательных туннелей так и остался загадкой. Наконец малыш вытащил Максима к выходу. Здесь шершавый, покрытый выбоинами потолок, поддерживали почерневшие от времени деревянные балки. По стенам сочились ручейки воды, светящихся наростов больше не было. Лишь фонарики разгоняли царящий под землей вечный мрак. И откуда-то тянуло свежим воздухом. Малыш разжал хватку, довольно ухнул и побрел назад. Никто не осмелился остановить его. «И куда нам теперь?» Недовольно спросил майор. Максим прошел по тоннелю, свернул в широкий коридор и едва не закричал от радости. Сквозь трещины в своде пробивалось солнце. Проводник забрался на груду обломков, протиснулся в узкий, почти засыпанный ход и прикрыл глаза рукой. После мрака подземелья дневной свет показался ослепительным».